Изгнание дьявола Спасение человеческой души совершается Богом, когда душа бывает к тому готова. Ведет к этому моменту долгий путь покаянного подвига, напряженной борьбы за очищение сердца от страстей. На этом поприще человек совершает все со своей стороны возможное, чтобы привести душу в состояние, позволяющее Господу спасти ее от вечной погибели и ввести в свое царство. Возможность сражаться за освобождение души от смертельного плена человек получает как божественный дар в таинстве крещения. Через крестильную купель открывается путь к обновлению человеческой природы. Спаситель называет это «рождением свыше» Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 3 по 7. «Рождением в жизнь вечную». Рождение дает начало нового бытия. Освобождаясь от первородного греха и от греха личного, человек восстает из купели христианином отныне Ему, рожденному водою и духом, даровано в нити во Царствие Божие. Ныне во Христе Он есть новая тварь, и для Него в этом мире теперь все новое. Евангелие от Иоанна, глава 3 стих 5, второе послание к Коринфянам, глава 5 стих 17. Новорожденный преображен внутренне, Разорвав метафизический союз с демоном, он вступает в союз со Христом и переходит в совсем иную сферу бытия, включается в новое творение, становится частицей духовного тела Бога, входит в единение со святыми и с ангельским миром. Всякий ли, вступавший в купель, вполне осознает произошедшее с ним? Само божественное блаженство сообщает крещаемому часть самого себя, оставляет на нем печать своего света, делая его Человеком Божиим, принимая его в общение, заслуживающих обожения и составляющих общество святых. Бог некогда от небытия в бытие нас привел и теперь вновь приводит, и крещальный дар Его благодати – это более важное и чудесное событие, чем начальное сотворение из ничего. Крещение потому есть начало будущей жизни, что войти в нее можно не иначе, как здесь, находясь на земле, приобщаясь в таинствах Христу, Отцу будущего века. И нет возможности перейти в блаженный мир, если не приготовиться в этой жизни. Крещенному царствие Бога уже доступно в теле Христовом. Эта возможность предлагается всем и сейчас. Обожение или охристовление праведников начинается еще здесь, на земле. В единении с Церковью, привитые к богочеловеческому телу, мы становимся детьми Бога Отца, членами Его семьи, братьями другим христианам. Это иное рождение, второе в жизни, восстановление человека. Рожденный прежде с душою в теле, теперь рождается в Духе Святом, воссоединяется с Творцом, как некогда изначало, когда Тот вдунул в лице Его дыхание жизни, когда впервые стал человек душею живою». Бытие, глава 2, стих 7. «Крещаемый опять соделывается таким, как был Адам до преступления, и, введен, бывая в мысленный рай, приемлет заповеди возделывать его и хранить, то есть исполнять заповеди Христовы и хранить благодать Духа Святаго. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие, глава 2, стих 15. Так дважды рожденный получает возможность вхождения в Царство Бога, в которое не войдет некрещенный. Спасение души крещенного человека созидается участием в церковных таинствах через постепенное приобщение божественной благодати в продолжение всего земного существования. Благодать, по-гречески Харис, милость, дар, благоволения, благое добровольное дарование, нетварная энергия Святой Троицы, проявляющаяся в действии Святого Духа. Спасительная Божия сила, дающая христианину средства к преображению души и способность к вхождению в небесное царство. Создание тварное человек нуждается в посредстве тварного вещества Евхаристии, чтобы стяжать нетварные дары Святаго Духа. Став христианином, человек соделывается сосудом, способным вмещать неспосылаемую благодать, несотворенную божественную энергию, которая, пронизывая все существо твари, обоживает ее, тогда как вне содействия этой силы нет возможности избежать греха, стяжать добродетель, обрести праведность. Святоотеческую отеческую мысль здесь надо понимать буквально. Когда Бог не действует в нас, все совершаемое нами является грехом. Жизнь христианина – это борьба за стяжание благодати и удержание ее. Это ответ на Божий призыв к соработничеству, в котором созидается основа для обретения обожения, высшего дара Бога людям. «Обожение – удел праведников». Есть уподобление Богу и соединение, совершаемое в Церкви действием Святаго Духа. В нераздельном, но и неслиянном соединении с божественными лучами творение уподобляется Творцу. Но то, что дается праведникам, не есть результат самой по себе праведности. Мы испытываем обожение как вышеестественное дарование но сами не совершаем его. Святоотеческое учение об очищении сердца основано на фундаментальном положении об изгнании из него дьявола в таинстве крещения. До совершения таинства духи злые наподобие змей гнездятся во глубине сердца, душа человека полностью порабощена сатаной, вторгшимся в самые недра сердечные. Плененный таким образом человек не имеет возможности сопротивляться действию страсти, воздерживаться от греха. Некрещенный не может своими силами начать борьбу за освобождение от одержимости демоном, так как лишен активного содействия божественной благодати, без помощи которой дьявол непобедим. Сила благодати не входит в глубь сердца человека некрещенного. Она воздействует на его сердце только извне. Такое положение – результат прародительского грехопадения, и с той поры, став присущим поврежденной человеческой природе, наследуется каждым новорожденным. Поэтому в чине оглашения Церковь молится о крещаемом. Господи, изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его. Отжени от него вся действо дьяволя, запрети нечистым духом и изжени я, и очисти дела руку твою. Именем Господа Тайно-Совершитель повелевает «Изыди от человека, и да не к тому внидишь и в него». По совершении таинства состояние человека полностью изменяется. С того часа, как возрождаемся в крещении, бес бывает вне, а благодать внутри. Почему и находим, что как древле господствовала над душою прелесть, так по крещении господствует над нею истина. Под действием благодати дьявол изгоняется из сердца, Сквернообразный змей извергается из его глубин. Отныне доступ в недра сердечные закрыт для врага. Он способен воздействовать на человеческое сердце только извне, а злые духи гнездятся негде окрест членов сердца. Лишь огненными стрелами помыслов нападает дьявол на души, но не может, как прежде, гнездиться в сердце. «Изгнан враг бесплотный, внутри нас, в сердце нашем гнездившийся, и то место, где посредством страстей совершалось поклонение сатане, преображается в святой храм Бога, в обитель святой Троицы. Так в крещении мы отрекаемся от дьявола и соединяемся со Христом, и через это получаем право на вход в Царство Небесное». Теперь враги наши, демоны, укрываются около сердца. Так учат святые отцы. В первые века христианства распространялось еретическое учение мисселиан, по представлению которых в сердце одновременно могут пребывать благодать Божия и сатана. Мисселяне или евхиты, от сирийского «месса» и греческого «евхи» – молитва. Последователи ереси, псевдомонашествующих, возникшие в IV веке и наибольшее распространение, получившие в V веке, именовались еще экстатиками, так как на своих собраниях добивались состояния экстаза. Мисселианство ересь харизматического толка, детище более древнего манихейства, связанное с древнейшей гностической сектой Маркиона II век. Еретики настаивали на необходимости непосредственного личного опыта богообщения, но, по сути, отвергали церковь с ее таинствами. Мессолианствующие монахи скитались по городам, проповедуя презрение к таинствам и обрядам, отрицали иерархию и все богоустановленные учреждения земной церкви. Они вовлекали в бродячую жизнь женщин или жили с ними в монастырях, смущая верных. Ими отрицалась истинность Нового Завета, полностью отвергалось священное предание. Учение утверждало существование двух богов. Материя и плоть человека созданы злым богом, сатаной, а душа и невидимый мир – благим богом. Считалось, что злой дух, обитающий в человеческих сердцах совместно с божественной благодатью, изгоняется исключительно постом и умной молитвой. Душа человека, ставшего посредством молитвы и аскезы духовным и полностью бесстрастным, превращается в чистую божественную природу, и этим достигается спасение». Как отмечает святитель Григорий Палама, согласно мисселианам, достигшие вершин добродетели становятся причастниками Божьей сущности. Однако ко временам Паламы мисселианство в чистом виде уже исчезло, переродившись в иные еретические секты. В частности, святитель Григорий дискутировал с разновидностью мисселиан богомилами, В свою очередь Варлаам Калабрийский обвинял в и Исихастов и самого святителя Григория. Он же написал трактат «Против мисселиан», направленный как раз против православных монахов. Мисселианская ересь лежит в основе целого ряда сектанских движений. В Южной Армении возникло учение павликиан 7-12 века. В Болгарии антицерковное учение Богомилов, x 17 века. Последнее проникло в Италию, Францию, Германию, породив самобичевателей, флагелантов-хлыстов. Оно же проникло в Киевскую Русь xi 12 века. Позднее запрещенные церковью книги, содержащие антихристианское учение Манихеев, Месцелиан, Богомилов, проникали на Русь из Болгарии, переписывались за волжскими старцами и сохранились во множестве списков в монастырях и книгохранилищах. Им мы обязаны появлению псковских стрегольников XIV век. Те же корни имеют русские секты духоборцев XVIII век, молокан XVIII век, штундистов. Отсюда же происходят хлысты и скопцы. В борьбе с заблуждениями святые отцы разъясняли истинное положение вещей. После крещения сатана вынужденно покидает сердце, так как в него проникает благодать. Благодать и дьявол никогда не могут находиться одновременно в одном и том же месте. То обстоятельство, что из сердца, как из источника, продолжают исходить и благие, и дурные помыслы, не означает, что там вместе с благодатью пребывают демоны. Износит сердце и само из себя помышление доброе и недоброе, но дурные мысли оно рождает не по своей природе, а потому что помнит о прежнем зле. В основном же злые помыслы сердца зачинает от злодейства демонов, а мы воспринимаем все их как бы исходящими из сердца. Хотя сатана воздействует на душу, как и прежде, а нередко даже горше того, он уже не может завладеть сердцем полностью. Он остается все тем же искусителем и соблазнителем, но он уже не властелин беспокоит и тревожит, но не повелевает. Бог попускает врагу нападать на человека, но дозволяет лишь совне искушать и тревожить чувства и ум, особенно когда мы инертны в духовной жизни, когда нерадивы и беспечно течем путем благочестия. Тогда злые духи пленяют нашу душу, влекут ее ко греху, Они нападают на чувства телесные и в них гнездятся, удобно действуя через подручную им плоть. Среди наших врагов есть два рода злых духов – более тонкие и более грубовещественные. Тончайшие воюют на душу, а грубейшие плоть пленяют посредством срамных сластных движений. Но это единственное, на что после крещения человека способны бесы – уловлять в свои сети через помыслы и чувства, когда найдут человека нерадивым к духовным подвигам. По принятии крещения после того, как Бог послал в сердца наши Духа Сына Своего послание к Галатам, глава 4, стих 6, Благодать Божия входит, по святоотеческому выражению, в глубокое сердце, затворяется в глубине духовного сердца и почивает там потаенно. До тех пор, пока сердце подвержено действию страстей, оно не способно к прямому восприятию благодати. И человек вынужден вести великую борьбу, чтобы раскрылись сокровенные глубины, чтобы явился доступ к источнику воды живой. Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 38. Откровение, глава 21, стих 6. Умы и сердца раскрываются к приятию благодати у живущих по заповедям христиан. А для вхождения в пределы созерцания и для стяжания обожения необходим сверх того напряженный аскетизм и сихаский подвиг внутреннего делания, подвиг умно-сердечной молитвы. «Когда, прекратив внешние развлечения, ты укротишь и внутренние помыслы», учит святитель Феолипт. Тогда только ум начнет воздвизаться к делам и словам духовным. Уединенная жизнь и борьба против внешних помыслов потребны до той поры, пока не обретем место чистой молитвы, дом, где обитает Христос. Отсюда незыблемый постулат. Для того, чтобы совлечься ветхого человека и облечься в нового, требуется непрестанная аскеза. Святитель Феолипт Филадельфийский. Годы жизни с 1250 по 1320. Митрополит Филадельфии, один из главных деятелей Исихасского возрождения. Родился в Никее, был женат, служил в сане Диакона, но расстался с молодой женой ради принятия монашества. Стал учеником преподобного Никифора-монаха, вел подвижническую жизнь на Святой горе был вызван сафона и поставлен на епископское служение в 1284 году. Став духовным руководителем Григория Паламы в бытность последнего мирянина, святитель Фиолип наставил его в умном делании, посвятил в тайне священного трезвения и психофизического метода молитвы Иисусовой, повлиял на всю его дальнейшую судьбу. Палама называет его «человеком, за которым признано обладание силой святаго духа». Митрополит Феолипт играл первостепенную роль в исихасских спорах, активно участвовал в религиозной и политической жизни своего времени. Его авторитет оставался значительным в самых разных кругах, как паламитских, так и антипаламитских. Постриженницей и духовной дочерью Владыки была известная участница Исихасских споров и Евлогия, Евлогии, княгиня Ирина Хумнина, вдова императора Иоанна Палеолога, основательница и настоятельница монастыря Спаса Человеколюбца. Именно ей и ее монахинем адресованы духовные сочинения святителя Феолипта, помещенные в сокращенном виде в добротолюбии. Он же является предполагаемым автором канона к Господу Иисусу Христу» и четырех следующих за Ним стихир. Основные произведения святителя до сих пор не издавались. Память празднуется в Соборе Афонских Преподобных, вторая неделя по Пятидесятнице. В таинстве крещения человеку, сотворенному по образу и подобию Божию, Бытие, глава 1, стих 26, дается возрождение образа, который был основательно поврежден водами, и вместе с тем возвращается возможность достижения подобия Божия. По учению отцов образ есть потенциальное подобие, а подобие есть образ в действии. Сказанное будет яснее, если осознана взаимосвязь двух этапов спасения человека. На первом сам Господь совершил искупительный подвиг, и человеческая природа уже обожена в его воплощении, образ нам возвращен». На втором человек сам должен при содействии Духа Святаго стяжать обожение своей личности, достичь богоподобия в личном подвиге единения со Христом. Возрождение образа в человеке происходит сразу же посредством освящающей силы купели крещения. Душа по действию божественной благодати очищается от скверной греха, Восстанавливается ее изначальная чистота. Возможность же подобия, уподобления Богу, возможность достижения того, что делает святых преподобными, дается крещаемому лишь в зачаточной форме. Если первое вручается как дар, то второе должно быть завоевано и обретается приличным усилии и собственном стремлении человека к Богу подоблению в повседневном подвиге жизни по заповедям Христа. Вся последующая жизнь христианина ⁇ это умножение талантов, полученных при святом крещении, умеющие достичь обетования и величаются церковью как преподобные. В то же время, Первое без второго, дар без завоевания, теряет всякую ценность, как талант, закопанный в землю, как соль, утратившая силу, и не употребивший усилия лишается всего, что имеет. Если, пренебрегший даром, мы предпочитаем жизнь во грехах, то ни крещение, ни прочие церковные таинства не избавят нас от вечного осуждения». Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Если же соль потеряет силу, то она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон? Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 25 стих 18, глава 5 стих 13, глава 11 стих 12, глава 25 стих 29. Человека, согрешающего после крещения и не прибегающего немедленно к таинству покаяния, постигает духовная смерть, он вновь лишается возможности богообщения. Утратив связь с Богом, умерев духовно, христианин теряет принятую им в таинстве крещения возможность стать сыном Божиим и наследником вечных благ. Благодать, правда, при этом не исчезает, не покидает человеческое сердце. Однако она не созидает в нем спасения, но ожидает того момента, когда душа обратится к покаянию. Если человек, принимая крещение, не ведет себя достойно звания христианина и не исполняет данных при крещении обетов, то он зван, но не избран. Древнейшее учение, развитое за века в отеческих творениях, разъяснит нам, что Господь по премудрому своему усмотрению Возродив человека крещением и запечатлев его благодатью Святаго Духа, оставляет его тело смертным и страстным. Бремя тления продолжает тяготить человека, и по-прежнему он подвергается извне нападениям дьявола. Все это не изъян в действии божественной благодати, а спасительное попущение Божие дабы христианин стал соучастником собственного спасения, дабы учился отражать нападение врага и готовился таким образом к обретению бессмертия, дабы путем борьбы, покаяния и доброделания завоевал дар обожения в жизни будущего века. Конечно, Бог в миг может изгладить в крещении все дурные наследственные задатки может, но оставляет их человеку, чтобы он подвязался, чтобы победил и получил победный венец. Ведь что преклоняет к нам Бога? Труд, который мы прилагаем, чтобы победить ветхого человека. «Крещением уничтожается жало смерти», сказал святитель Кирилл Иерусалимский. Таинство освобождает человека от власти смерти, вошедшей в мир через грех. Однако по естества человек устоять не способен, он подвержен гибели и после крещения. Это происходит не по слабости или несовершенству таинства, но, как говорит преподобный Марк Подвижник, «по нерадению и чувственности человека». Вина же и ответственность грешника крещенного усугубляются. По сравнению с преступлением Адама отступление человека от воли Божией после крещения заслуживает большего осуждения. Так выражает мысль древних отцов святитель Григорий Палама. Многие легкомысленно порицают праца Адама, который, как кажется, легко поддавшись наущению дьявола, приступил заповедь Божию и стал виновником человеческой смерти. Но далеко не одно и то же. Прежде опыта желать вкусить от какого-нибудь смертоносного растения или же после того, как стало известно по опыту, что оно смертоносно, Страстно желать съесть его. Надо признать, что если первое сопоставимо с несчастным случаем, то второе приходится соотнести с самоубийством.